Как антиаллергическое средство рекомендуется отвар из 4 столовых ложек смеси травы череды трехраздельной 10 граммов, листьев орехово-ложского 5 граммов, травы фиалки трехцветной 20 граммов, корня лопуха большого 15 граммов, цветков крапивы белой, глухой, цветков тысячелистника, листьев смородины и листьев земляники по 10 граммов на 1 литр воды. Большинство этих растений аптеки не заготавливают. Кипятят эту смесь на малом огне 10 минут. Отвар, подслащенный медом или сахаром, пьет через каждый час по 30 мл, а детям дают по 1 столовой ложке. При этом соблюдают диету, употребляют сырые яблоки, землянику, чернику, виноград, арбузы, Морковный сок, жареное мясо. При подагре и в качестве мочегонного и патогонного средства рекомендуют настой 1 столовой ложки череды на 1 стакан воды. Настаивают 10 минут, пьют по 1 четвертой стакана 4 раза в день. Растертую свежую траву череды накладывают на раны от укуса змей. Поскольку отвар череды трехраздельный, имеет Антитоксическое свойство его и сейчас в народной медицине Средней Азии применяют при укусах скорпионов. Растертые листья череды, приложенные к ранам и язвам, очищают их от гноя и способствуют быстрейшему заживлению. Отвар трех столовых ложек череды в двух стаканах воды кипятить 10 минут косметологи рекомендуют для примочек. Отваром череды умывается для придания коже мягкости, уничтожения угрей и прыщей, а также при аллергических воспалениях кожи, раздражениях после бритья. Ванны с настоем череды можно рекомендовать и взрослым. Для этого из череды готовят настой, вливают в ванну и добавляют 100 граммов поваренной или морской соли. Температура ванны не должна превышать 37-38 градусов Цельсия. В народном хозяйстве череда трехраздельная находит применение в красильном производстве. Из листьев и цветков получают краску, которая в зависимости от протравы красит шелк и шерсть в кремовый или оранжево-желтый цвет. Заготовку череды трехраздельной проводят в фазе бутонизации. К этому времени ее надземная часть достигает значительных размеров и накапливает максимальное количество активных веществ. В качестве сырья заготавливают облиственные верхушки и боковые их ответвления длиной 15 см, а также отдельные листья обрывают вручную и срезают. Собранную траву укладывают рыхлым слоем в ящик плетеную корзину. Сушат без промедления тонким слоем на брезенте, ткани, бумаге или стеллажах при хорошем проветривании. В начале сушки сырье следует ежедневно переворачивать. Листья высыхают раньше, чем стебли. Сушку травы череды считают законченной, когда стебли легко ломаются. Выход сухого сырья 25%. Высушенное сырье череды состоит из смеси облиственных верхушек и кусочков стеблей с бутонами или без них и отдельных листьев. Стеблевые листья длиной 7-15 см, бутоны шаровидные, сверху несколько сплюснутые, иногда частично распустившиеся. Цвет листьев зеленый или буровато-зеленый, стеблей – Зеленый или зеленовато-фиолетовый. Запах сырья своеобразный, вкус горьковатый, слегка вяжущий. Сырье допускается до 3% побуревших и почерневших стеблей. Не более 3% облиственных верхушек длиннее 15 см. 1-2% органических и минеральных примесей. Срок годности сырья 2 года. Возможные примеси. Вместе с чередой трехраздельной в сырье может попасть трава череды поникшей, не подлежащей заготовке. Отличается она от череды трехраздельной листьями ланцетными на верхушке длиннозаостренными, неразделенными на доли.